Глава 9. Арест. Вдруг в подъезде громко хлопнула входная дверь, раздался быстрый топот, который с каждой минутой приближался. Алексей прислушался. «Не как наша славная милиция спешит», усмехнулся он. «Быстро работают». Он хотел было выйти навстречу сотрудникам милиции, однако дверь неожиданно с грохотом распахнулась от удара сапога и в квартиру влетели несколько здоровяков в камуфляжных масках. «Что за спешка?» – удивился Алексей. «А ну лежать!» – раздался воинственный командный голос, и в лицо советника-патриарха направили дула автоматов. «На землю!» Холмогоров не успел и рта открыть, как на него набросились добрые молодцы и, скрутив руки за спиной, надели наручники. Он оказался на полу. «Господа!» Недовольно произнес Холмогоров. «Вы немного опоздали с визитом. Виновник торжества давно покинул гостеприимный дом». Вперед вышел здоровый лысый мужчина в штатском. «А вот это мы сейчас проверим», — сказал он. «Естественно!» — недовольно усмехнулся советник патриарха. «Только если можно без насилия». «Молчать, подозреваемый?» — раздраженно рявкнул мужчина в штатском, и бросил неприязненный взгляд на Холмогорова. У Алексея от удивления округлились глаза, однако он старался сохранять самообладание. «Тут вышла ошибочка», – спокойно возразил Холмогоров и попытался встать, но тут же получил удар ногой. «Разберемся!» – грозно прохрипел лысый здоровяк и прошел в спальню. До Алексея донесся изумленный возглас. «Срань господня!» Присутствующие повернулись на голос начальника. «Что там?» Из спальни вышел старший группы. Лицо его было бледным, а глаза пылали гневом и злобой. «Так что там?» Повторил вопрос один из спецназовцев в камуфляжной форме. иди сам посмотри», – коротко ответил старший. «Кошмар, адский!» В этот момент в квартиру вошел высокий смуглолицый капитан в куртке. «Что скажешь, капитан?» – спросил старший. Капитан неопределенно пожал крепкими плечами и неуверенно произнес. «Как будто все чисто, Самсоныч!» Самсонов недоверчиво переспросил. «Чисто?» «Да шут его знает!» «Ладно, Егор!» Майор Самсонов повернул лысую массивную голову в сторону задержанного и указал пальцем на Холмогорова. «В машину его!» «Да на каком основании?» – возмутился Алексей. «Я советник патриарха». Это известие, как показалось Холмогорову, никакого впечатления не произвело. Мало того, Алексей был уверен, что майор уже многое о нем знал. Самсонов только недовольно покачал лысой головой. «А я – Папа Римский». Двое крепких парней резким движением помогли советнику патриарха подняться на ноги. Холмогоров, как бы не замечая своих стражей, повернулся к Самсонову и пристально посмотрел ему в глаза. Поведение майора и все происходящее в квартире убитого Ленкевича вызвало у Алексея, если не уверенность в том, что все это плохо разыгранный спектакль, то уж по крайней мере подозрение. Несомненно, сценарий, как показалось Холмогорову, был заранее продуман и Алексею в нем почему-то отвели роль козла отпущения. «Странные дела творятся в датском королевстве!» Усмехнувшись, многозначительно заметил советник патриарха, глядя на лызого стража порядка. Самсонов попытался выдержать взгляд задержанного, но почему-то не смог пересмотреть Холмогорова и отвел глаза в сторону. Овести. вести!» Холмогоров молча повиновался – Он был бледен, но держался спокойно и с достоинством. «Окажите первую медицинскую помощь задержанному», бросил Самсонов в догонку конвоирам. Егор Кузьмичев кивнул головой. «Хорошо, а ты здесь останешься?» «Да, пороюсь малость». «Мне возвращаться?» «Да». Капитан Кузьмичев вышел из квартиры, а Самсонов остался с двумя спецназовцами в помещении.